«В омуте утоплю». А потом... В это время у куста страшно заорали. «Жулик!» «Нет, ты жулик, вот кто!» Фарков стоял прямо как столб. Длинные руки его покачивались. Возле него подпрыгивал запыхавшийся толстяк и тыкал в его лицо раскрытой книжкой. «Вот запись! На, на, на! В тюрьма! На поселение!» «Тьфу, твоя запись!»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 Все слилось в ревущую неразбериху. Вот между ногами Фаркова хрипит и закатывает глаза, налившаяся за кровью голова армянина. Вот сам Фарков, царапая скрюченными руками землю, юлит, как большой ящер, выползая из подрухнувшей на него горы. Облаком взметнулся песок, с хрустом шебаршит щебень. Головни горящие сучья, словно жар птица, летят из костра, куда попало —